Глава тридцать четвёртая. «Теперь куда?» Таксист поглядывает на меня в зеркало заднего вида с опаской. Оно и понятно, я уже целый час гоняю его за чёрным джипом. За ним. «Девушка, я не хочу проблем». Таксист всё-таки трогается, хоть и без особого энтузиазма. «Вы же в курсе, что это противозаконно?» «Какие проблемы? Вы что?» Обращая на него удивлённый взгляд, невинно улыбаюсь. «Это мой парень. Хочу посмотреть, не гуляет ли он от меня?» Мужик, конечно же, не верит, поджимает губы. Плачу в два раза больше. Перспектива заиметь денжат делает своё дело, и моя слежка продолжается. Чувствую себя паршиво, ведь я должна была сидеть дома и ждать его звонка, а вместо этого опять пру на пролом, рискую сломать себе кости. Но сегодня у меня появилась надежда. Я увидела в нём то, о чём раньше не смела и мечтать. Макс интересовался, где я живу, чем занимаюсь, Он бросил свою модельку и повёз меня домой. И он расторг контракт с Халимом. Теперь я уверена, что и тот случай с деньгами, который он перечислил мне на карту, не был случайной ошибкой. Ему не плевать, и мне не плевать. Я хочу его вернуть, чего бы мне это ни стоило. Джип заезжает в какой-то переулок, таксист останавливается в паре метров. Приехали. Мужик явно не намерен более играть в мои игры. Да это и не требуется. Макс выходит из машины, включает сигнализацию и идёт к крыльцу ночного клуба с невозрачной вывеской. Развлекаться, милый, приехал, и если только со мной. Оплачиваю поездку, как и обещала, в двойном размере. Вылезаю из такси, и машина с визгом срывается с места. Трус несчастный. Смотрю на себя в отражение зеркальной стены, пожимаю плечами. Дешёвые рваные джинсы и майка не совсем то, что нужно. Меня могут не пустить, если клуб для бомонда, но тут же беру себя в руки. Я боюсь не того, что не смогу зайти внутрь. Я боюсь того, что смогу там увидеть. А вдруг у него свидание с какой-нибудь новой девицей, и она может оказаться полной моей противоположностью: не косаячная, верная, умная. Максиму ведь такая и нужна. Я не люблю истеричек, идиоток и неверных женщин. В клуб меня ожидаемо не пропускают. В дверях из ниоткуда вырастает огромный амбаал, и я задрав голову встречаюсь с ним взглядом. Ну, басит над моей головой здоровяк, явно желая поболтать. Добрый вечер. Начинаю с вежливой улыбки, но меня грубо обрывают. Короче, давай. А нет, не желает. Э, меня там ждут. Тёщу пальцем за его спину. Некрасиво так делать, но с этим орангутангом сойдёт. Он правилам этикета не научен. А, так ты давалка, что ли? Так бы и сказала. Отходит в сторону, мажет по мне своим масляным отвратительным взглядом. Фу. Я, конечно, обратила внимание, что он назвал меня давалкой, но решила разобраться с этим потом. Нужно идти за Максом. Поблагодарив хама, прошла внутрь, открыла чёрную дверь. Меня встретил ещё один охранник. Да что у них тут за заведение такое? Руки С командовал прохаживаясь вдоль моего тела каким-то пикающим прибором. Ничего себе, у них тут всё строго. Может, это какой-нибудь бордель или клуб по интересам? Ну, вроде тех, где встречаются любители темы. Я о таких наслышена. Благо, Макс меня в подобные заведения не водил. Да и сам он не настолько на этом помешан. А вот сейчас, сейчас он свободен. Модельку в расчёт не берём. Отмысли меня отвлекает увесистый шлепок по попе, и я взвизгиваю. Какого? Давай, проходи, красавица. Шлёпнувший меня охранник уже обыскивает кого-то другого, и я, проглотив возмущение, прохожу в клуб. Собака бешеная, тебе, красавица. Рычу себе под нос, злюсь. Местный контингент начинает меня нещадно напрегать. На танцполе отплясывает не совсем трезвая молодёжь. У бара какая-то толкучка. Вроде всё как обычно, но я отлично знаю, что в таких местах есть VIP-комнаты. Не могу себе представить, чтобы Макс сидел в шумной клоаке, пытаясь перекричать басы. Он всегда ищет место потише и поспокойнее. Я в курсе, потому что не раз мы занимались в таких кабинках сексом. А сейчас вполне возможно, он занимается сексом с какой-нибудь другой девушкой. Комнаты для избранных нахожу быстро и, воспользовавшись заминкой официанта у двери, прошмыгиваю за спиной. В длинном коридоре мрачная вата, где-то слышатся мужские голоса. Сжимаю кулаки, медленно выдыхаю. "Соберись, Минаева, не трусь". Осторожно приоткрываю первую дверь там пусто. Вторая какой-то дедуля что-то нежно шепчет на ушко молодой девушке. "Не как внучку поужинать привёл". Третья есть. Вижу Диму, друга Макса, значит и он здесь. Мой взгляд падает на девицу, что вертится у шеста, и я уже на самом деле мало что соображая, врываюсь в комнату. Макс. На меня уставились парток пять глаз, и даже стрептизёрша перестала вертеть голым задом. Максим, конечно же, здесь, тоже смотрит. В его взгляде гнев, злость и что-то ещё. Что-то, что в отличие от остального, нравится. Или мне это почудилось, и сейчас он меня отсюда вышвырнет. Привет, Крис. Единственный, кто улыбается и, похоже, догадывается, что происходит, Дима. Присоединяйся. Я растерянно топчусь на месте, жду реакции Макса. Он швыряет какие-то бумаги на стол, резко встаёт, подходит ко мне и, схватив за локоть, вытаскивает из кабинки. Прости, пожалуйста, я думала, ты с девушкой, и я же тебе сказал сидеть дома. То есть он не удивлён, что я здесь только недоволен, что вышла из дома. Что за дела, Кристина? Без проблем спокойно не живётся? Ох, да, я такая. Не злись. Я не могла сидеть и ждать твоего звонка. Мне нужно тебя видеть, понимаешь? Касаюсь его груди, чувствую жар тела даже сквозь рубашку. Макс перехватывает мои запястья, сжимает и сильно встряхивает. С чего вдруг я должен тебе звонить? И не дав мне ответить, жадно накрывает своим ртом мой. Язык касается моего языка, скользит по нёбу, а руки жёстко сжимают талию. Так же неожиданно отрывается и, выдохнув сквозь зубы, тащит меня за собой. И я оказываюсь в машине, ошарашенно смотрю на профиль Макса и не верю своему счастью. Неужели простил? Неужели всё наладится? Это ничего не значит. Просто я сильно хотел тебя ударить, обид женщин не привык. Слым рывком поворачивает ключ в замке зажигания и срывается с места. И снова дорога, удушающая тишина и он, рассерженный, чужой и свой одновременно. Я глотаю рыдания, но они душат так сильно, что не хватает воздуха, и щёки обжигает солёная влага. Я не могу без тебя. Не могу, Макс. Я скоро сойду с ума. Пожалуйста, не бросай меня. Всхлипываю, хватаю его за руку, но он зло отдёргивает её. Это не моя проблема, Кристина. Мы не вместе, понимаешь? Не вместе. Пойми это. Ты мне нахер не нужна. Кричит на меня, бьёт по рулю и надавливает на педаль газа. Я закрываю лицо руками, позволяю слезам прорвать плотину и мелко дрожу. Летим на жуткой скорости, но мне страшно не из-за риска попасть в аварию, а от мысли, что сейчас он окончательно вышвырнет меня из своей жизни и больше не позволит приблизиться. Он паркуется во дворе, откидывает голову на кожаный подголовник, закрывает глаза. А я поворачиваюсь к окну, замечаю у подъезда знакомый майбах, и сердце уходит в пятки. А я поворачиваюсь к окну, замечаю у подъезда знакомый майбах, и сердце уходит в пятки. Это Халим, говорю вслух, хотя не собиралась. Макс никак не реагирует. Устал. А я тут со своими ухажёрами, преследованиями и своей глупой любовью. И я попытаюсь поговорить с ним ещё раз. Ты подожди меня, пожалуйста. Дёргаю ручку, но она не поддаётся. Сиди здесь, приказывает мне раздражённо, щёлкает кнопкой блокировки и размашисто выходит на улицу. Из окна марки напротив вылезает Халим, а за ним его верный пёс.